196. Апрель 14. Насыщал голодных, исцелял прокажённых, делал здоровыми немощных. И люди поняли всё это в смысле земном, но земное лишь символ небесного. От язв духа и болезни и сознания приходил спасать учитель разлагающееся человечество. И в этом была его основная задача. И ныне учение преследует ту же самую цель. Человечество больно язвами духа, покрыто наростами и стропими всевозможных пороков, аномалий, злобы, раздражения, ненависти и так далее. И отрицающие учение, и принявшие его, все в какой-то мере и как-то страдают от несовершенств духа. Учение имеет ту же цель, излечить страждущее и духовно голодное человечество от его болезни духовных и духовно насытить его грязные ноги и смердящие раны духа хочет омыть учитель и исцелить и если в ученике всё скрытое всё подавленное всё несовершенное яро вылезает наружу при подходе к учителю то не следует удивляться тому, что процесс очищения осложняется и усугубляется усилением отрицательных свойств для непреложного их изживания. Это ложится тяжким бременем на плечи учителя. Очищать на рост и духа занятия не из приятных, потому с стороны ученика требуется горячее желание помочь. И сильное напряжение свободы воли его именно в этом направлении, чтобы воля его и воля его учителя совпадали в одном и том же устремлении. И в значительной части своей лучам приходится исполнять роль санитаров. Очищение неизбежно, и надо учителю в этой трудной задаче помочь мыслью, желанием и действием.